Глава 11 Несмотря на страшно переполненный событиями день, вечер его выдался вполне приятным и спокойным. Не знаю, что там было в этих конфетах, какие секретные ингредиенты, но после чая с ними я проснулась в прекрасном расположении духа. И даже вчерашние проблемы перестали казаться мне такими уж страшными. На ходу завязывая шелковый халат, Я вышла из спальни, собираясь успеть на завтраке и там обсудить с Эгиной все новости, но мой взгляд сразу зацепился на лежащий у двери конверт. Интуиция сразу дала хорошему настроению пинка, и я слегка сникла. Однако содержание письма оказалось настолько удивительным, что не сразу поймешь, как к нему относиться. Уважаемая мисс Стайкер, «Вы зачислены в экспедиционный отряд под руководством главного инспектора Анастериана Аймара», — гласило извещение. «В связи с этим текущего числа вам надлежит явиться на общий сбор во дворе главного учебного корпуса Драконьего факультета». Это какая-то ошибка? Какой еще экспедиционный отряд? Я даже оборачиваться драконом не умею. Какие уж тут полеты! Но имя в извещении стояло мое и меня посетила мысль, что вчера инспектор все-таки слегка рехнулся. «Да что там? Может, мы теперь все немного того?» «Я в совершенно здравом уме», — сразу откликнулась Ниала на мои мысли. «А путешествия к рифту для нас лишним не будет. Вокруг рифтов особая энергетика. Да рядом с ними строили бы курорты для магов, если бы не опасность появления исполинов». «Я тебе точно говорю!» Меня ее видение магических спа-салонов не устроило. Придется поговорить с господином инспектором, хоть после вчерашнего дня мне даже в глаза ему смотреть стыдно. «Ты что-нибудь слышал о зачислении меня в ваш отряд?» – спросила я у Егины за завтраком. Дореван сегодня неожиданно уселся с нами и даже поинтересовался, как я себя чувствую. При виде него Ниала послала мне колючий импульс недовольства, но вслух высказываться не стала. «Не-а», — покачала головой наездница, — «что тебе там делать?» «Вот и я подумала, что?» «Может быть, это какой-то особо учебный момент», — предположил Дореван. «Чтобы ты сразу, как говорится, нюхнула драконьего пепла. В конце концов, это всего лишь экспедиция». «Посмотрите, что творится с островным рифтом, соберете данные и назад». «Жалеешь, что тебя не взяли в отряд», — прищурилась Эгина. «Вовсе нет», — Дрейк фыркнул. «Ничего интересного. К рифтам я уже летал, говорю же. Рутина и потеря времени». «Но почему-то же он проснулся», — напомнила я. «Вот ты узнаете», — подмигнул мне Дореван. «А я не ученый, я по другой части». К тому же, кому-то надо присмотреть за мелкими драконами. Скоро отработка в юношеском драконьем корпусе должна была закончиться. На работу выйдут все старшие воспитатели. Наверное, поэтому Дрейк был настроен так благодушно. Почувствовал грядущее освобождение. «А мне кажется, ты просто не хочешь пересекаться с Виллемом», как бы невзначай бросила Эгина. «Вы переоцениваете накал наших взаимоотношений», – парировал дориван «Мы просто немного друг друга недолюбливаем». Девушка хмыкнула и слегка толкнула меня в бок локтем. Между ними вечное соперничество на всех турнирах. То он победит, то Ромберг. Никак не выяснят, кто лучше. «Лучше Анастерин Аймар», — вставила Ниала посреди ее слов. «Точно тебе говорю». «Хватит мне его сватать. Сама разберусь». На самом деле, вникать в это я даже не собиралась. У меня сейчас другие проблемы. дориван комментировать замечания Эгины не стал, но заметно потемнел лицом. Похоже, она попала в точку. Закончив завтрак, мы отправились на плац перед главным корпусом факультета. Там в ожидании наставника уже переминались все отобранные инспектором Аймаром студенты. Они беззаботно болтали, обсуждая грядущий полет к рифту и смеялись. И создавалось впечатление, это и правда какая-то легкая прогулка. Туда и обратно. Вилем, который находился, кажется, в самой гуще всеобщего внимания, словно какая-то рок-звезда, приветливо махнул мне рукой, но подходить не стал. Время шло, а инспектора все не было. В гомоне студентов проступило беспокойство. «Странно, что мистер Аймор задерживается», — нахмурилась Эгина мы одновременно взглянули на башенные часы и меня кольнуло предчувствие что в этот самый момент где то в другом месте что то происходит и серви или нет заметил кто то она всегда таскается за мистером аймором может они вместе где то и задержались хмыкнул вилем она же явно по нему сохнет я повернулась к нему и внезапно натолкнулась на встречный взгляд как будто его слова предназначались мне. «Мы пойдем узнаем, где он», — вызвалась Егина. «Может, что-то случилось?» Студенты принялись строить предположение, что это могло бы быть, и через одно они все были скабрезными. «Лишь бы позубоскалить», — ворчала наездница по дороге. «А мне вот кажется, что мистер Аймор не такой, чтобы крутить интрижки с секретаршами. Это так пошло». А целоваться сидящей на его коленях абитуриенткой, конечно, нет. Мысленно сиронизировала я. Но все это действительно было случайностью, шалостью наших ипостасей. Отсюда вопрос. Зачем я до сих пор пытаюсь придать этому какой-то другой смысл? Дурацкая женская склонность. Он ушел к декану Трейту, известила нас крайне недовольная чем-то Сервилия. Вы, наверное, разминулись. Она равнодушно уставилась в лежащей перед ней бумаги «А ты чего не на плацу?» – поинтересовалась я. «Меня не включили в отряд», – не поднимая взгляда, ответила Сервилия и передернула плечами. «Я нужна здесь. Но если что, я в курсе, кто занял мое место». Теперь она точно и остро глянула на меня, но сразу опустила ресницы. «Ух, как я только не упала замертво на месте. Непонятно». Решив, что надо уточнить все до конца, мы отправились к декану. Заходить к нему в кабинет не собирались, конечно, думали просто взглянуть, там ли инспектор, чтобы потом всех успокоить. Но спокойствием тут и не пахло. Еще на подходе к двери до нашего слуха донесся разговор на повышенных тонах, который, кажется, происходил как раз между Нилом и Анастерианом. «Не лезь в мои дела!» рявкнул декан так, что даже мы с Эгиной вздрогнули. «Ты побудешь здесь и уедешь в свое поместье, а мне разгребать здесь, навороченное тобой и этой девицей?» «Да какое ты вообще право имеешь решать, как и кому сливаться с драконами?» Чуть тише, но не менее угрожающе ответила Настерин. «Ты как будто не представляешь, чем грозит расщепление, идиот! Всегда думаешь только о своих интересах, а алинет ты подумал идет на факультет преобразований как и хотела безразлично ответил декан велика беда от ее отца нам никакого прока а мистер вернаш спонсирует многие сферы академии уже много лет расщепление эгина повернулась ко мне ты слышала это не про тебя еще бы я не услышала Поэтому, мгновенно вскипев от пренебрежения, с которым декан говорил обо мне как о какой-то незначительной мелочи, схватилась за ручку двери и резко рванула ее на себя. «Стой!» Наездница попыталась меня остановить, но я уже вошла внутрь, и мужчины меня заметили. «Добрый день, господин декан!» Звеня злостью в голосе поздоровалась я. «Мистер Аймор?» «Выйдили, Нэтт!» Сразу распорядился инспектор. «Нет уж!» Я хочу принимать участие в решении своей судьбы». Я прошла еще дальше и остановилась между двумя мужчинами, которые разве что огнем друг друга не жгли. «Я считаю, что расщеплять нас с драконницей несправедливо и не верю, что из этой ситуации нет иного выхода. Позвольте мне самой поговорить с мисс Вернаж или с самим мистером Вернажем, если это возможно. Я смогу все им объяснить». И тут я поняла, что мои слова просто растворились, как вода в песке, совершенно безо всякого прока. «А вот и наша звезда», — язвительно бросил в мою сторону Нил. «Абитуриентка, достойная занять в отряде место кого-то из сильных и опытных студентов». «Да ты с ума сошел, Терриан!» Пора прервать этот фатальный процесс, пока он не превратился в глобальную ошибку. Ей слишком рано соединяться с драконом. «Посмотри на нее!» И мистер Аймор посмотрел. «Да так, что меня словно горячей водой по спине окатили». «Если это случилось, значит, так нужно. И для мисс Тайкер сейчас важна любая практика. Все, что поможет наладить связь с сипостасью», — гневно возразил он. «Исходящий от рифтофон — прекрасный катализатор для многих процессов. Ты должен понимать». «Связь с Этой ипостасью ей не понадобится. Ее ждет расщепление, я сказал. Нил наклонился над столом и твердо уставился на Анастыряна. Да я сейчас ему собственный хвост, знаешь, куда затолкаю, прорычала драконница. Чтобы поменьше болтал. Избавь меня от подробностей, сразу предупредила я. Яростный отклик Ниалы прокатился по всему телу и меня буквально качнуло на собственных ногах. «Да, просто так обратиться я не могу. А что насчет стрессовых ситуаций?» «Ты сказал!» Инспектор грозно двинулся навстречу декану, и мне стало еще более страшно. «А может, мне стоит донести до ректора твои намерения уничтожить перспективный тандем?» «Тем более с риском для здоровья девушки. Что скажет ее отец?» У меня был ответ на этот вопрос, пожалуй, но озвучивать его я не стала. Зато с радостью озвучил Нил. Он уже высказался. У меня есть разрешение мистера Тайкера. Он помахал в воздухе каким-то документом, а затем зачитал выдержку из него. Если того требует необходимость, я не возражаю против очищения всех Реголей моей дочери Линнет Тайкер для последующей наладки обучения и повышения ее навыков. «Так и знала, что твой папаша выкинет что-то подобное», шипящим от злости голосом прокомментировала эту цитату Няла. «Ты, конечно, не предел мечтаний, но я не хочу с тобой разъединяться. Ты меня совсем не знаешь. Может, так будет лучше?» Почему-то ответила я, а на душе стало так горько, словно меня собирались разлучить с очень нужным мне существом. «Смысл обманывать себя?» Мы уже соединились, и драконица теперь часть меня. «Не пари, чушь!» — сразу раскусила меня та. «Это вредительство!» — пророкотал Анастериан, и вокруг него, словно грозовая туча, вновь стал сгущаться опасный магический фон. «Ладно, мистер Тайкер, но ты должен осознавать, что этим можешь просто уничтожить ее орел!» «Мистер Аймор!» — заикнулась я, чувствуя, что ситуация принимает опасный оборот. Прошу вас, давайте все успокоимся и обсудим это снова чуть позже. Мне уже давно стало понятно, что этот разговор ни к чему не приведет. Зря я вообще вошла. У декана железный как он считает, аргументы. Его подсёгивает опасность испортить отношения с важным меценатом. А инспектор вооружен лишь чувством справедливости, беспокойством за меня, ну и силой шторма, конечно. Однако сейчас она вряд ли ему поможет. Правильно, пора боже успокоиться. Твой гнев ничего не изменит, кивнул Декантрейд. Слетайте к рифту, так уж и быть. Скорее всего, это первая и последняя возможность для мисс Тайкер увидеть что-то подобное. Вот же мразь. Я даже не поняла, чей голос прозвучал у меня в голове. Тульняла была настолько зла, что заговорила басом. Ду лета был возглас самого шторма. Гадать не пришлось. Посреди кабинета натурально грянул гром. Самый настоящий. От стены к стене пронесся сметающий с ног порыв ветра, опрокинул пару стульев и сбросил со столов все документы, что на них лежали. Не помню, как я бросилась к Анастериану, схватила его за плечо и встряхнула. Правда, сразу отшатнулась, когда перед внутренним взором ясно встал образ его дракона огромный подавляющий он заполнял собой все вокруг его взгляд буквально смел меня как клочок бумаги я скрючилась пытаясь закрыться от воздействия страшной силы держись услышала голос Ниалы. он нам не навредит откуда такая уверенность ему все равно и в тот же момент отпустила в отличие от декана Тот, словно подкошенный, рухнул на стол и замер, мелко сотрясаясь в конвульсии. Его глаза закатились, а пальцы на руках скрючились от сильнейшего спазма. «Мистер Аймор!» — я вновь коснулась локтя инспектора. «Прошу вас!» В первые пару секунд Анастерриан не реагировал на мою просьбу. Я потянула его за рукав, затем схватилась за рубашку на его груди, и дернула так, чтобы он, наконец, обратил на меня внимание. Дрейк медленно повернул ко мне голову, и меня окутало таким холодом, что даже душа как будто заледенела. «Мистер Аймор», — шепнула я, не зная, что еще сказать, — «не стоит». Декан и правда не стоил того, чтобы тратить на него даже каплю силы исполина. «Мы с Ниалой так просто не сдадимся. Советую тебе еще раз подумать» процедил инспектор, обращаясь к Нилу. «И найди для девчонки Вернаж другого дракона». С этими словами мини-шторм в масштабах кабинета стих. Мечущиеся вокруг нас бумаги плавно спланировали на пол, а инспектор взял меня за руку и вывел из кабинета. «Я же говорила, он не навредит нам», напомнила драконица. А я окончательно потеряла дар речи, даже ментальный. Все мои ощущения сосредоточились в ладони, которую держала Настериан. Мне было страшно, очень страшно от осознания его мощи. И то, что случилось между нами вчера, внезапно приобрело другой смысл. Он же мог раздавить меня словно муху, просто по неосторожности. «Мистер Аймор» испуганно вытаращилась на нас Эгина. «Все хорошо?» «Да, все хорошо». Бесстрастно ответил тот. «Идемте, пора готовиться. Мисс Стайкер завтра полетит с тобой». В этом случае наездница поступила максимально разумно, просто и не стала задавать лишних вопросов. А я и вовсе боялась теперь лишний растронуть Анастерриана. Он и так почти ступил за грань. Еще немного, и Декану настал бы конец. И отдуваться за это пришлось бы нам всем». На инструктаж и сборы ушел весь остаток дня. Мы изучали карту местности вокруг островного рифта и слушали инспектора Аймера, который делился своим бесценным опытом в столкновении с исполинами. Но каждый раз, как студенты пытались вывести его на разговор о том, как же он умудрился соединиться со штормом, Анастерион ловко сворачивал тему и даже бровью не вел. Ближе к вечеру инспектор устроил нам контрольную тренировку с элефинами и стрельбой из арбалетов. Я, признаться, опасалась, что моя заколка и сама по себе случайно проделает в ком-нибудь дыру. Но до поры все шло вполне гладко, и она неизменно оказывалась у меня в ладони быстрее, чем у других. «Ну ты даешь!» — восхищенно выдохнула Эгина. «Ты когда успела научиться?» «Позавчера». Без задней мысли выдала я, чем вела близ студентов в ступор. Они переглянулись, но комментировать мое простодушное изречение не стали. Анастерин напряженно следил за мной, будто каждый миг ждал очередного финта от меня или моей магии. Затем настало время поупражняться в стрельбе, ведь каждый наездник в любой момент должен быть готов сразиться с Исполином. Своё оружие студентам пока не полагалось, Но Академия щедро предоставила всем лучшие экземпляры из своего арсенала. Полновесные арбалеты до сих пор были мне непривычны, казались слишком тяжелыми и неудобными. И пока я выбирала себе наиболее подходящий, как будто из-под земли передо мной появился Велем. Вот этот, я думаю, подойдет хорошо. Он взял совсем другое оружие и подал мне. Как раз тебе по росту и весу. Я примерила выбранный им арбалет. С ним и правда было чуть удобнее. Развернулась к мишени, прицелилась, спустила крючок. Болт с тихим свистом пронзил воздух и воткнулся очень близко от ее центра. «Ого!» — выдал Вилем. «Ты удивляешь меня все больше и больше. Кто учил тебя стрелять?» Вопрос по-прежнему был неудобным, и я надеялась, что никто просто не станет спрашивать с меня об этом напрямую. Даже Эгина при ее любопытстве и то молчала. «Так», — туманно ответила я, — тренировалась время от времени. «Это странно для дочери-аристократа», — заметил Дрейк. «Обычно они всему учатся в академии с нуля». И «Любопытному дракону в чужой пещере хвост прищемили», — грозно пробурчала драконница. «Он нарушает наше личное пространство». «У девушек тоже могут быть свои увлечения», — бросила я вслух, вновь перецеливаясь. Велим осторожно коснулся моих локтей, чуть их приподнимая, а затем, как бы невзначай, приобнял за талию и склонился к уху. «Вот так будет лучше. Более устойчивая позиция». «Наступи ему на ногу, ради меня!» «Студиант Ромберг», — окликнул его Анастериан. «Может, ты вернешься к своей тренировке?» «Вот именно!» — поддакнула недовольная чем-то Эгина. «Тебе что тут, медом намазали?» Кто-то из студентов захихикал, явно довольный развернувшейся сценой. Я оглянулась. Инспектор Аймар решительно направился к нам, впечатывая каждый шаг в землю, так словно давил неприятелей. Адепты, мимо которых он проходил, тут же смолкали. «Весь день после происшествия в кабинете декана он со мной не разговаривал и держался на расстоянии, а сейчас словно очнулся». «Я всего лишь хотел помочь», — пожал плечами Велем. «Тебя просили?» — мистер Аймор прищурился. «Нет». На этом инспектор временно потерял к студенту интерес. «Адепт Кадюрант!» — окликнул он Эгину. Наездница закинула арбалет себе на плечо и подошла бодрым шагом. «Да, мистер Аймор». Ее голос был переполнен задором и азартом. И я даже позавидовала. «У нее все просто. Она не задается лишними вопросами. Просто радуется тому, что впереди интересное приключение. Сегодня тебе следует озаботиться дополнительным седлом для дракона. По моему личному распоряжению». Анастерин протянул ей заполненный бланк. «А может, абитуриентка Тайкер полетит со мной?» Вдруг отозвался Вилем, который не внял его словами по-прежнему отирался рядом. «Со мной ей точно будет безопаснее». «Чего это вдруг?» — обиделась Игина. «Птенчик прекрасно меня слушается и летит плавно, как перышко». «Я не сомневаюсь в ваших с птенчиком отношениях, дюрант Дело в другом». «В чем у него там дело и где она у него чешется, мы прекрасно знаем», — фыркнула Няла. «Как же так?» — вскипела наездница. — Ведь дрейги самодовольные гордецы, а не извозчики. Как там вы обычно говорите? Не какие-то там лошади, чтобы таскать кого-то на своей спине. Анастерин, который все это время молча слушал их перепалку, вдруг громко предупреждающе кашлянул. — Упс. — Ой, — сразу присела Эгина. — Простите, я не про вас, а про всяких там... — Естественно. С легкой издевкой в тоне ответил инспектор. «И вы правы. Дрэйги обычно не носят на себе пассажиров. Только в опасной боевой обстановке для поддержки соратника, который лишился дракона, или для перевозки раненого. А полет к рифту вряд ли можно сравнить с критической ситуацией». «Вообще-то в уставе не прописано», усмехнулся Велем. «Это должно быть написано в другом месте» прервал его мистер Аймор и ткнул меня пальцем в висок. Дрейк в первую очередь несет ответственность за себя и свою ипостась, следит за магической связью, контролирует действия дракона. И лишняя ответственность за пассажира может сломать этот тонко настроенный инструмент в самый важный миг. Тем более, если этот пассажир — другой Дрейк. «Тем более коняр», — справедливо заметила драконица Тут я была с ней согласна. А вот Вилем о моих особенностях, похоже, даже не подозревал. «Я понял», — буркнул он, скрипнув зубами, но его взгляд, из-под брошенный на инспектора, ясно сказал, что он остался при своем мнении. Анастерриан строго посмотрел на нас с Эгиной, оценил выбранный Вилемом арбалет и удалился наблюдать за тем, как мы будем дырявить мишени. «Вот кто тут у нас самый заносчивый сноб», — высказался Велим, когда расстояние между ними стало безопасным. «Я разочарован». «Можно подумать, это кого-то волнует, малыш», — скучающе вздохнула Ниала. Я не стала ничего отвечать и предпочла заняться взведением арбалета. Стрельба меня успокаивала, и сейчас это было особенно актуально. «И ничего не заносчиво, и Далинетт?» Внезапно заступилась Эгина за инспектора. «А?» Тетива внезапно сорвалась с крючка и больно зацепила мои пальцы. Их словно обожгло огнем. «Понятия не имею», выдавила я, стараясь сдержать слезы. «Дай посмотрю», сполошился Велим даже быстрее Эгины. Но коснуться себя я ему не позволила. «Да что он тянется ко мне постоянно?» Все внутри окатило непрошенным раздражением. «Может, не нарочно это делает? Провоцирует вам не отторжение любых мужчин, кроме мистера аймера Тогда это нечестная игра. Вилем просто хочет помочь, а я едва удерживаюсь, чтобы оттолкнуть его. Это же ненормально». «У Дрейгов хорошая регенерация», — напомнила я, отдернув руку, и невольно посмотрела на Анастериана, который, заметив это мелкое происшествие, вытянул шею, пытаясь увидеть подробности. «Все в порядке». И на этом инцидент был исчерпан. А на следующий день с самого раннего утра мы выдвинулись в сторону островного рифта.